Глава 49. Домой. Дубль 2. Следующим утром Яна проснулась в очень решительном настроении. В гостях хорошо, как говорится, от дома лучше. Пусть ее поселили в отдельной комнате, а не у Давида в спальне, как она боялась, но все равно ей не хотелось находиться в доме Ахикянов, и неважно, с каким комфортом ее разместили. Слово Гаине лично постаралась, чтобы было комфортно, Так и похвалилась ей вчера. В оранжевой спальне ее ждала абсолютно новая гигантская кровать с ортопедическим матрацем, огромная охапка оранжевых роз, ваза с фруктами. Сестра Давида даже наняла для Яны отдельную горничную, бывшую медсестру у родильного отделения, чтобы помогала, если что, и была готова к любым казусам. Вчера вечером Яна неважно себя чувствовала после перелета, поэтому не стала ругаться с Давидом и ГНН, Позволила им думать, что смирилась со своим переездом сюда на ПМЖ. Даже поужинала с ними, чтобы в конец усыпить их бдительность. Но на этом все. Одной ночи с нее вполне хватит. Она не стильное животное, которое держит на привязи. Она человек. И сама вправе за себя решать, где ей жить и что делать. Хватит с Яной семейки Ахикян. Она сегодня же вернется домой. И никакой Давид ей ничего не запретит. Но в самом деле, не в средневековье же живут. Пусть Ахикян хоть триста раз велит ей делать то, что она не хочет. Это совершенно не значит, что она должна его слушаться. Пусть он только попробует ее остановить. В конце концов, можно вызвать полицию. Что он тогда сделает? Ну вот что? Начнет доказывать оперативникам, что не держит ее силой? Не выйдет. Яна быстро приняла душ, открыла шкаф, где гоночная вечером развесила ее одежду, надела синие джинсы, белую футболку и кроссовки. Завтракать решила не идти, хотя получила сообщение с приглашением от ГНН. «Нет уж, не хочет она. Наелась этой семейки до отвала». Схватила сумку, чемодан решила благоразумно оставить тут. Переживет она без этих вещей. У нее в квартире есть другая одежда. полная решимости яна вышла за дверь и тут же натолкнулась на давида бывший муж предстал перед ней вместе с двумя незнакомыми бритоголовыми амбалами в черной униформе привет милая проговорил он так будто они давно жили в мире и согласии привет пробормотала яна таким тоном будто давид застал ее на месте преступления хотя какое это преступление сбежать домой куда ты собралась спросил Давид, указывая взглядом на ее сумку. «Так, прогуляться», — пожала она плечами. Решила не выдавать своих планов. Надо зайти к доктору, которого нашла для меня ГНН. «Это правильно, это хорошо», — кивнул Давид. «Сходи, милая, а эти двое пойдут с тобой». Сердце Яны пропустило пару ударов. «Зачем?» — спросила она, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Как это зачем?» — возмутился Давид. «Не думаешь же ты, что я оставлю тебя без охраны». «Я что, под замком и под надзором?» — строго спросила она. «Ни в коем случае», — покачал головой Давид. «Просто эти ребята позаботятся о том, чтобы ты была в порядке. Познакомься, Дмитрий и Иван». Давид указал на двоих мужчин. С виду совершенно одинаковых, только у одного глаза карие, а у другого синие. а левый щека у него обезображена ожогом. В остальном же телохранители выглядели, как двое из ларца. И фигуры одинаковые, и рост, и даже размер ноги. Телохранители вдруг кивнули Яне и отошли от Давида, встали по обе стороны от нее, словно показывая, кого охраняют. «Милая моя девочка», — начал Давид ласково, «эти двое справятся с задачей гораздо лучше, чем Ян. Я больше не допущу такой ошибки». Не позволю никому даже попытаться использовать тебя как слабое звено. Тебя никто не тронет, обещаю. Задача этих двоих – защитить тебя любой ценой. Если будет нужно, они тебя даже от пуль заслонят, своими телами прикроют. Их родственникам потом достанется жирная компенсация. Это у них прописано в договоре. Последний Давид сказал так просто, словно говорил не о человеческой жизни, а о каком-то товаре или услуге. Яне это показалось дикостью, средневековым варварством. Но она оставила свое мнение при себе, лишь кивнула. «Мне пора по делам, оставляю тебя под их защитой», — сказал Давид. «Спасибо за заботу. Хорошего дня», — ответила Яна с фальшивой улыбкой. Никак не ожидала, что подобная дежурная фраза вдруг вызовет в нем целую бурю эмоций. Он вдруг заулыбался, а потом... приблизился к ней со скоростью падающего на землю метеорита, сгреб в объятия, поцеловал в щеку и ушел до того, как Яна успела как-то отреагировать. Она застыла на месте, пытаясь сообразить, что делать дальше. Телохранители стояли по обе стороны от нее, смотрели вперед, никак не выдавая желания знать о ее дальнейших планах. Яна попробовала шагнуть вперед, они тоже сделали шаг. М да от них не сбежишь», — вздохнула она. А, впрочем, сбегать-то она и не собиралась. Сбежать — это значит скрыться в неизвестном направлении, она как раз собиралась во вполне конкретное место, в свою родную квартиру. Это никакой не побег, а всего лишь возвращение домой. Она просто не пустит этих амбалов в квартиру, запрется там и все. Деньги у нее есть, еду можно заказывать на дом, Она может там сидеть хоть всю беременность. Пусть Давид злится сколько ему угодно. Пусть является к ней на порог, а она просто не откроет ему дверь. Не станет же он вламываться, так?» С этими мыслями Яна объявила телохранителем. «Хочу прогуляться». «Как скажете, Яна Игоревна», кивнул ей голубоглазый телохранитель, «карце Иван». «Если захотите куда-то прокатиться, Давид Артурович выделил вам машину». Ну, конечно, он еще и машину ей выделил. «Знаете что? Хочу!» — кивнула она. «Мне нужно навестить подругу». А что? И не соврала даже, ведь в ее квартире до сих пор жила Лали, и неплохо было бы в самом деле повидаться с приятельницей. Повидаться и обратно не вернуться. Отличный план. Яну довезли до родного подъезда с ветерком. «Останьтесь в машине», — попросила она телохранителей. «Никак не можем», — покачал головой Дмитрий. «Мы проводим вас до квартиры». Пришлось смириться. В конце концов, зайдя в квартиру и заперев дверь, она объявит этим двоим, что больше в их услугах не нуждается. Она не виновата в том, что Давид решил их к ней приставить, так? Пусть охраняют подъезд, если у Давиду так хочется. И она поднялась на нужный этаж, достала ключи попыталась... пихнуть их в замочную скважину, и неожиданно поняла, не влезают. Постучала, и на пороге тут же появилась какая-то глубоко беременная брюнетка в домашнем халате. «Простите, вам кого?» — спросила она. Не поняла. У Яны от удивления отвисла челюсть. «Кто вы? И что вы здесь делаете?» «Как-то что? Живем. Вчера переехали. Мой муж купил эту квартиру». вдруг сообщила девица. «Как это купил? Это моя квартира, я хозяйка!» Как только она это сказала, лицо беременной женщины исказилось от возмущения. «Фигню не неси, у нас все оформлено по закону, своими амбалами меня не напугаешь, если пришла качать права, ничего у тебя не выйдет!» Фыркнула якобы хозяйка и захлопнула перед носом Яны дверь. Яна часто-часто заморгала, Достала телефон, позвонила Лали. Та почти сразу взяла трубку, радостно затараторила: «Ты вернулась, Янчик, я так рада!» «Скажи, а ты где?» — спросила она у подруги. «Дома», — сообщила Лали, ничуть не смутившись. «Заедешь ко мне, поболтаем?» Тут-то нервы Яны не выдержали. «Я же оставила тебя жить в моей квартире!» — закричала она на подругу. «А теперь я возвращаюсь сюда!» А тут живет какая-то левая женщина, и... Подожди кричать, остановила ее Лали. Ничего не пойму. Твой Давид звонил мне два дня назад, попросил отдать ключи его риэлтору, сказал, ты хочешь продать квартиру. Снял мне двушку в центре, клевую такую. На год, прикинь. Ну, он у тебя щедрый парень. Я так посчитала, вы помирились? Разве нет? Дальше Яна слушать не стала, положила трубку. Оглянулась на телохранителей, которые продолжали стоять рядом с невозмутимыми лицами. «Это что же получается?» — зашептала Яна глухо. «Мне теперь некуда возвращаться? Он отобрал у меня квартиру?» «Но как? И где мои вещи?» «Ваши вещи перевезли в дом Давида Артуровича», — вдруг ожил один из телохранителей. «Вы ведь теперь живете там?» «Тут-то до Яны и дошло», — почему Давид с легким сердцем отпустил ее из дома, почему не запретил телохранителям привозить ее сюда. Наверняка предположил, что она попытается скрыться у себя в квартире и лишил ее такой возможности. Просто украл у нее жилплощадь. Хотя на ее счету все еще лежали деньги, вырученные за кольцо. Это больше, чем стоила ее квартира. Можно было купить новую. Но ведь он не даст. Давид отчего-то решил... что он бог и имеет полное право управлять ее жизнью. «Что же это делается?» — пропыхтела Яна, чувствуя, что слабеет. Она ухватилась за стену, чтобы не упасть. Один из телохранителей попытался ее поддержать. «Яна Игоревна, с вами все в порядке? Поедемте домой». «Не трогай меня!» — взвелась она. «Или вам велено при отказе слушаться, запихать меня в багажник и увести силы?» Оба телохранителя вдруг всполошились, покачали головами в такт друг другу. «Вы, пожалуйста, Давиду Артуровичу, на нас не жалуйтесь. Вы ничего плохого не имели в виду. Я просто предложила отвезти вас домой, к Давиду Артуровичу». Я насмерила взглядом Дмитрия. Вроде бы огромная детина, а перспектива того, что она пожалуется на него, грозному Давиду Артуровичу, его, похоже, не на шутку пугала. Подумала, подумала и решила. везите меня к давиду артуровичу посмотрел на свои ноги обутаю в белой кроссовке мысленно уже примерилась какую снимет когда доберется до этого гада с синдромом бога в этот раз никакая гейна ее не отвлечет после такой выходки давид точно заслужил качественную рихтовку физиономии